Несмотря на то, что Артур по-прежнему пребывал в коме, Анна на глазах становилась прежней, энергичной, приветливой, внимательной. Она много общалась, даже смеялась, охотно включилась в обсуждение собрания и лишь иногда на мгновение замирала, становясь грустной, но почти сразу брала себя в руки и продолжала разговор. Она внимательно следила за тем, чтобы возле Артура всегда кто-нибудь находился, и с благодарностью приняла помощь Нуцы, который устроил для мальчика капельницу, которую он разыскал в медицинских запасах Вахкума. Не можем же мы позволить парню умереть от истощения, пошутил врач. После собрания Анна довольно долго находилась среди ребят, когда они разошлись, попросила бесполезного последить за братом. и отправилась в уборную, на выходе из которой ее и остановил пятый. «Баррингтон, мы можем поговорить?» «Можем». Анна не стала убегать или отворачиваться, смотрела на Фрейзера в упор, но смотрела ровно без эмоций. «Но зачем?» «Я не собираюсь извиняться», брекнул Чарльз. «Это не нужно?» «Да, не нужно, потому что я считаю, что мне извиняться не за что. Все, что было у меня с Наоми, осталось на надежде». осталось навсегда. Я видела тебя с ней, неожиданно произнесла Анна и сразу пожалела об этом, ведь она показала, что наблюдала за пятым, что ей не всё равно. Однако Фрейзер не воспользовался её оговоркой, не полез со всякими глупостями вроде: "Я знал, что не безразличен тебе", просто объяснил: "У нас деловые отношения. Потому что ты теперь в команде Райли, мы все в команде Райли. Только положение у нас разное". Такова жизнь, равенства в ней нет, не было и никогда не будет. Заявление прозвучало спокойно и обдуманно, без малейшего превосходства, хотя Фрейзер имел полное право его продемонстрировать, но он просто отметил существующее положение вещей, не более, без желания задеть небогатую Барингтон. О чём ты хотел поговорить? Анна кивнула на своё место. Извини, я обещала бесполезному не задерживаться. Да, конечно, пятый кашлянул. В общем, я хотел сказать две вещи. Первая заключается в том, что я, то есть, что мне предложили отправиться вместе с Райли. Анна вздрогнула, заметно вздрогнула так, что Чарльз заметил, но опять ничего не сказал. Но ему стало тепло, а вот девушке холодно. Однако она постаралась удержать голос и следующий вопрос задала почти безразлично. Пойдёшь? Ещё не знаю. От чего зависит? Хочу знать твоё мнение. Мне всё равно. Правда? Анна отвернулась. Отвернулась потому что с голосом справилась, а вот выражение лица могло её выдать. Да, правда. Понятно. И он улыбнулся, воспользовавшись тем, что девушка отвернулась. Улыбнулся потому что всё понял, но опять ничего не сказал. Кто ещё пойдёт? Я не знаю. Честно не знаю. Я верю. Анна помолчала. А что за вторая вещь? Это просьба, Фрейзер вздохнул. Райли уйдёт на разведку, но всех военных он вряд ли возьмёт с собой. Часть из них останется, скорее всего, под командованием Коллинза, то есть у Линкольна появится сила. Хочешь сказать, что теперь с нами будут меньше советоваться и чаще приказывать? Вы тебе это не нравится? удивилась девушка. Я тоже потеряю право голоса и буду выполнять приказы? развёл руками Пятый. Почему мне должно нравиться? «А в чем заключается просьба?» Анна наконец-то повернулась, и их взгляды встретились. «Баррингтон, я очень тебя прошу быть внимательнее в высказываниях», ответил Чарльз. Линкольн привык приказывать, но пока у него не было силы, он договаривался. Однако сейчас с приездом военных может вернуться к старым привычкам, а меня может не оказаться рядом. «Что бы ты сделал?» Рисковато спросила Анна и пожалела о том, что рисковато. Но пятый не обиделся. Очень мягко ответил «Баррингтон, вступился бы, сделал шаг в сторону, показывая, что разговор окончен, но девушка взяла его за руку и очень тихо сказала: "Спасибо". И ещё сказала: "Ты там осторожнее, ладно?" И Чарльзу стало очень-очень хорошо. Возбуждение, вызванное состоявшимся собранием, спало часа через 2 1/2. Громкие разговоры, в том числе на повышенных тонах, прекратились. Если ребята и продолжали обсуждать происходящее, то в небольших компаниях единомышленников без споров, от которых все устали. К тому же лампы вернулись к обычному режиму работы и свет стал тускнеть, намекая, что скоро достигнет минимальной ночной яркости. И обитатели ангара отправились в уборные приводить себя в порядок перед сном. Этим и решила воспользоваться Конфетка. Дождалась, когда август скроется за дверями и подошла к Тавии. Уделишь мне пару минут? «К чему такая официальность?» – улыбнулась леди, но через мгновение оценила выражение лица Сандры, догадалась, что девушка ждала, когда уйдет Даррелл, и поняла, что разговор предстоит серьезный. «Садись». Конфетка опустилась на пол и вздохнула. «В общем, плохие новости? Любая новость может оказаться и такой, и такой. Вопрос в точке зрения». Сандра помолчала. «Но главное, эта новость только для тебя. Я мало чем могу помочь». Леди Ок не поняла намёк и покачала головой. Линкольн пока запрещает пересылать информацию на землю и не говорит, когда снова откроет канал. А подписчики волнуются. Октавия, судя по всему, пребывала в режиме блогер, и все её мысли вертились вокруг новостей, аудитории, величины охватов и прочих важных вещей, которые Сандру абсолютно не волновали. Она поняла, что леди не уловила намёк, но лесть на пролом не стала, а улыбнулась. Ну, будь канал открыт. Ты всё равно не смогла бы рассказать подписчикам ничего нового. Сидим в ангаре, ждём, что будет дальше. Тебя тоже бесит, что нас не выпускают? У меня нет такого количества подписчиков. Конфетка улыбнулась. Даже блога своего нет. Но Сандра замолчала и многозначительно посмотрела Октави в глаза и чуть улыбнулась. Ага, леди наконец-то сообразила, что просьба поговорить была вызвана не желанием подруги узнать о состоянии её блога. Рассказывай. Есть что предложить? Предложение не моё, тихо уточнила Сандра. Я пришла по просьбе Райли. Почему он не пришёл сам, чтобы на вас не торопились окружающие, гадая, что происходит? Хочет сохранить всё в тайне? Хочет, чтобы тебя начали обсуждать завтра, а не сегодня. Конфетка выдержала короткую паузу. Или не начали? Намекнув, что от предложения можно отказаться. На этот раз намёк был понят, а само предложение разгадано. Алан хочет взять меня в рейд? Да, подтвердила Сандра. Мы уходим под утро, когда все будут спать. Ты тоже идёшь? У Алана нет выбора. Все его программисты погибли во время прорыва на корабль. Ты согласилась? У меня нет выбора, тихо сказала Конфетка. Все программисты Алана погибли во время прорыва на корабль. Артур в коме. Если не пойду я, Про это можно не начинать. Понятно, медленно произнесла Ок. И Райли хочет позвать меня, чтобы освещать ход экспедиции? Освещать не секретную часть экспедиции, уточнила Сандра, в точности передав пожелания Райли. Ради такого материала я готова согласиться на любую цензуру. Глаза Октавии вспыхнули. Когда ещё выпадет шанс первой оказаться на инопланетном корабле, и не в ангаре, а внутри? Райли обещал эксклюзивный Тебе все обещали эксклюзив, рассмеялась Конфетка. За что я им благодарна? Лидия помолчала ещё чуть-чуть, а затем до неё дошло самое главное. Сандра предложила поговорить наедине и предупредила, что новость предназначена только для неё. "Я правильно поняла, что участие в рейде августа под вопросом?" его не берут. ответила Сандра. "Мне жаль. Вот как? Райли выбирает между Пятой и Хиллари? Почему из них скривила губы Октавия. «Пятый и Хиллари выходцы из богатых семей», объяснила конфетка. «У них впереди хорошая карьера, и предусмотрительный Райли хочет сделать вложение в будущее». «Практичная и циничная сволочь! А кто из них другой?» грустно улыбнулась Сандра. «Да, с другими там напряженно», леди провела пальцем по своему рюкзаку. «Они из богатых семей, а бесполезный всего лишь киберспортсмен». «Именно так», конфетка помолчала. «Откар», Не пойми меня неправильно, но ты ведь понимаешь, что такие предложения делают раз в жизни. Ты окончательно закрепившись на вершине, и станешь медийным лицом нашего приключения. Почему я, а не мы? Ты и пятый, ответила Сандра и спокойно уточнила. Меня широкой публике не покажут. Почему? Если пойдёшь, а расскажу. Фраза прозвучала несколько игриво, поэтому Октавия ответила в тон. А если не пойду, расскажу по дороге на землю, рассмеялась конфетка. «Или никогда. Ты такая таинственная. Иногда бывает. Иногда у всех бывает». Леди замолчала и перестала улыбаться. «Ты ведь понимаешь, что я расскажу Августу о предложении и спрошу его мнение?» «Конечно, понимаю. Ок. И Райли этого ждал». Сандра тоже стала серьезной. «Аллен попросил предупредить, что никаких переговоров не будет. Относительно бесполезного решения принято и не изменится. Августу не будет позволено пойти с нами». Пауза. Извини за дурную весть. Ты ни причём, конфетка, тихо произнесла Октавия. Я прекрасно понимаю, кто принял решение. Я бы не хотела, чтобы ты на меня обиделась. Сандра дёрнула плечом. Мне ещё с Баджей объясняться. Са чувствую, справлюсь. Только у меня в отличие от тебя нет выбора. Я иду в любом случае, потому что все программисты с Вакум А погибли. А если бы у тебя был выбор? неожиданно спросила леди. Будь у тебя выбор, пошла бы на твой взгляд рейд стоит того, чтобы рисковать, рассориться с Августом, рассориться или рискнуть жизнью? Вопросом на вопрос ответила Конфетка. Что именно тебя смущает? Что для тебя важнее? Август? Правда? Рейд вглубь корабля это невероятное приключение, произнесла Октавия. Я хочу его совершить, и не боюсь рисковать. Я готова на всё, чтобы побывать там, но я очень хочу отправиться в рейд с Августом. Хотела бы. Как на это ответить? Сандра уже всё сказала и сказала правильно. Такое предложение делается раз в жизни. Если станция останется у Земляна, Октавия станет одной из первых, кто на ней побывает и расскажет об её устройстве. Если станция улетит, Октавия станет одной из многих, кто на ней побывает. В любом случае отказываться от рейды нельзя. Никак нельзя. Это нужно для неё, это нужно для её карьеры. Это просто нужно сделать. Уверена. Бесполезный поймёт правильно и отпустит тебя, тихо произнесла конфетка. Я тоже хочу так думать, леди грустно улыбнулась. И я знаю, что если он не захочет меня отпускать, то только потому, что волнуется, когда я рядом ему спокойнее. Я вижу, я чувствую, он за меня боится. Он обо мне заботится и оберегает, потому что Дарэл тебя любит, Октавия, по-настоящему любит, задумчиво сказала Сандра. В её словах не было ничего необычного, однако тон, которым конфетка их произнесла, заставил леди Ок посмотреть на подругу с лёгким удивлением. Long Island, США, 2030 год. Шекспир говорил, что весь мир театр, и был прав. Но что означают его слова, что папа, театр ложь, в нём нет ничего настоящего? Просто древняя попытка дополнить мир нереальностью. Мы смотрим на декорации, но они скрывают пустоту. Мы слушаем актёры, но он произносит чужие слова. Всё, что мы видим и слышим в театре, не имеет отношения к жизни, в лучшем случае отражение, в худшем имитация. Декорации можно поменять, роли можно переписать, и те же самые актёры произнесут другие слова в другой постановке. А можно внести изменения в пьесу, которая сейчас играется на сцене, подсказать актёрам неправильные реплики, подменить некоторые декорации и сделать всё так ловко, что никто не заметит изменений. А если заметят, то подумают, что режиссёр так увидел, что актёр импровизировал, что с этими декорациями лучше. К тому же Сандре не требовалось вносить изменения навсегда. только на один вечер, чтобы удивить сидящего в ложе человека, удивить и убить. Девушка понимала, что не вернёт потерю, и даже боль не уйдёт, и не станет легче, просто она будет знать, что ублюдок, приказавший убить её отца, получил по заслугам. Он и так прожил слишком долго. 2 года. Целых 2 года прошло после убийства. Целых 2 года она выясняла, кто причастен к смерти отца и разрабатывала план мести. Год назад перестала плакать каждую ночь. 5 месяцев назад тоска превратилась в тупую боль, а 3 последние недели Сандра пребывала в спокойной, рабочей сосредоточенности. Решение принято, решение важное и нужное, решение, которое она обязательно притворит в жизнь. Девушка удобно устроилась в кресле, мягко провела ладонью по столешнице, а затем включила мониторы, три больших экрана. Она специально выключила их 10 минут назад, чтобы посидеть в темноте, в последний раз прокрутить в голове план операции и продумать, не проверить, а именно продумать, всё ли предусмотрено. И ещё извиниться перед отцом за то, что собирается сделать. Сандра знала, что папа бы не одобрил, но ничего не могла изменить. Решение принято, Она включила мониторы, и почти сразу раздался тихий звуковой сигнал, означающий, что пора начинать операцию. Самые красивые самолёты военные, а самые красивые военные самолёты истребители, не рабочие лошадки, таскающие пусть и смертоносные, но грузы, а грациозные хищники, созданные уничтожать хищников и рабочих лошадок. Истребители — прирожденные убийцы настоящей короли неба, и нет ничего удивительного в том, что их награждают звучными именами. Так же, как и их беспилотных собратьев — ударные дроны. Модель, которую взяла под контроль Сандра, называлась «Опустошитель». Эти дроны стояли на вооружении Национальной гвардии, патрулировали Нью-Йорк и официально предназначались для ликвидации террористических угроз. Однако их вооружение позволяло эффективно принуждать к соблюдению закона толпы погромщиков в случае массовых беспорядков, что и заставило Сандру остановить выбор именно на этой модели ударного дрона, на Опустошителе. Первый этап маскировка. Взломав местную сеть управления беспилотниками национальной гвардии, девушка не просто перехватила управление выбранным дроном, ведь вышедшую из-под контроля машину могли атаковать другие летательные аппараты. а запустила в систему целый пакет ложных откликов и отчетов, включающий фиктивные данные со спутника, которые указывали на то, что опустошитель проводит рутинное патрулирование по заранее выбранному маршруту. В действительности же дрон резко набрал скорость и взял курс на Лонг-Айленд, в Боро-Миллиардеров, где как раз поднимался в воздух частный вертолет. Мистер Хаммерсмит терпеть не мог терять время в пробках, зато любил летать над океаном, наслаждаясь его бескрайним простором. Однако на этот раз путешествие получилось нервным, не сразу, чуть позже, но очень нервным. Что же касается времени, оно было рассчитано идеально. А пустошительный вертолёт в 10 милях от асобняка, над океаном, при идеальной видимости, которая позволяла мистеру Хаммерсмиту сполна насладиться и простором, и приближающимся дроном, и опаснейшим виражом, который машина резко заложила совсем рядом с вертолётом. Что происходит? Я не знаю, ответил пилот, забирая влево. На самом деле ему следовало держать курс, но пилот испугался и попытался уйти, что едва не привело к столкновению. Что ты делаешь? «Он опасно маневрирует!» «Какого черта?» Мистер Хаммерсмит пристегнулся, хотя никогда этого не делал, со страхом посмотрел в иллюминатор и взвизгнул. «Опять!» Опустошитель шел прямо на вертолет. Шел со стороны мистера Хаммерсмита, и подключившаяся к камере Сандра отчетливо видела перекошенное лицо убийцы своего отца. Не наслаждалась. Просто смотрела в ненавистное лицо до тех пор, пока дрон не нырнул, пройдя под брюхом вертолета». «Свяжись с диспетчером!» «Я пытаюсь!» Он почему-то побоялся сказать хозяину, что связи нет. «Военные совсем спятили?» «Нет, не спятили. Кажется, они и не шутят, сэр!» Пролепетал бледный, как смерть пилот. «Дрон заходит нам в хвост!» Пилот когда-то служил в ВВС и знал, что это значит. А если бы не знал, то как раз сейчас бортовой компьютер принес весть, которая едва не вывернула пилота наизнанку. «Нас взяли на прицел!» Но какой ещё прицел? Он готовится стрелять. Нужно отдать приказ. Даже не приказ, просто надавить на кнопку и разрешить опустошителю сделать то, что он умел лучше всего. Сделать то, для чего был создан, разрешить убить. Просто надавить на кнопку и не почувствовать толчка, с которым отделится от подвески ракета. Не ощутить ударной волны. Не уловить легкую дрожь от заработавших пулеметов, если придется добивать барахтающихся в воде выживших. Не придется ничего почувствовать, только увидеть на мониторе, как в кино или компьютерной игре, и ощутить примерно то же, что от кино или компьютерной игры. Ничего. Пройти уровень, за которым будет следующий. Она знала, что у операторов дронов, но у тех, которые не получали садистское наслаждение от убийств, учит воспринимать происходящее на мониторе как компьютерную игру, не задумываться над тем, что съёмки документальные, что они убивают людей и каждое нажатие на кнопку приносит кому-то смерть. Их так учили, но она-то была нормальным человеком и знала, что в вертолёте находятся живые люди. Сейчас знала, вчера знала, 3 недели назад знала. Но глядя на вертолёт, в котором трясся от страха самый ненавистный ей человек, Сандра узнала о себе кое-что новое. Нет, не то, что она слабая, а то, что она не убийца.